Глава 6. Тина. Письмо короля настолько переполошило семейство Марлоу, что весь оставшийся ужин Алисия говорила только о бале, даже не притронувшись к десерту. «Я же уткнулась в тарелку, мечтая оказаться где угодно, только не здесь. Может быть, в твоем гардеробе найдется что-то подходящее?» с надеждой спросила Алисия. Я покачала головой. Уверяю вас, ничего из моих вещей не подойдет. Где уж там. Даже то платье, в которое я переоделась, принадлежало сестре. Подол был слегка коротковат, но мне повезло, что Лиза пожертвовала своим лучшим нарядом, мои в приличном обществе, и вовсе надевать стыдно. Алисия задумчиво прикусила губу, даже не заметив, что ее шляпка, на сей раз дымчато-голубая, съехала на бок. Портниха не успеет пошить достойный наряд к завтрашнему вечеру. Придется подогнать одно из платьев Камилы. Из тех, что она еще не успела надеть, конечно. Я мрачно жевала. Хотя аппетит напрочь пропал. Готовили в доме Марлоу отменно. Особенно в сравнении с тюремной баландой, которую мне давали утром. Вместо каторги уже завтра я попаду в Королевский дворец и познакомлюсь с его величеством». Этого стоило ожидать, раз у его правая рука, но не настолько же быстро. После ужина Алисия взяла меня в оборот, сообщив, что нельзя терять ни минуты. Мы отправились прямиком в комнату Камилы, где девушка продемонстрировала свой гардероб. Спустя десять минут от разноцветных нарядов в глазах рябило, а бесчисленные примерки заставили пожалеть об ужине». «Вот это сидит практически идеально». Алисия поправила подол очередного платья и отошла на пару шагов назад. «Да и цвет тебе подходит». Я бросила мученический взгляд в зеркало. Тёмно-зелёное платье и впрямь смотрелось неплохо. Оно оттеняло мои волосы и делало мою кожу более бледной и благородной, чем в действительности. Я искосо посмотрела на Камиллу, ожидая увидеть на её лице обиду. Но она улыбалась, отчего веснушки на её лице, казалось, сияли ещё ярче. Удивительно светлая девушка под стать самой Алисии. Мне повезло, что семья Эрика встретила меня с такой теплотой. А уж недовольство, Абигейл, я как-нибудь переживу. «Вот и замечательно», — кивнула Алисия. «Утром придёт портниха. Она подгонит платье по фигуре. Я вижу, что в груди оно тебе слегка тесновато». А вот ни моя обувь, ни Камиллы тебе не подойдёт. Придётся наведаться в обувную лавку». Я раздражённо прикусила язык. Вся эта возня вокруг бала начала меня раздражать. Куда больше меня волновала Лиза, как она справляется с Кэтти одна. А Дэвид наверняка как следует отпраздновал мой арест. «Хорошо». Сделав над собой усилие, согласилась я. «В конце концов, Алисия много делала для меня» а покупка женских штучек еще не самое плохое, что случалось со мной. Поблагодарив Алисию, я сослалась на усталость и ретировалась, прежде чем она вспомнила о таинственных обстоятельствах нашей с Эриком свадьбы. Еще одно объяснение я сегодня не выдержу. Глаза отчаянно слипались, а тело просило пощады. Мне определенно надо поспать войдя в спальню я наткнулась на эрика одетого в домашнюю одежду мягкие брюки и рубашку на выпуск его черные волосы были влажными словно он недавно принимал ванну было непривычно видеть его таким но он по прежнему оставался притягательным вы закончили с платьями лениво поинтересовался он как тетушка «Все еще в неведении относительно моего заключения». Кажется, возня снарядами, ее отвлекла. Лицо Эрика просветлело. «Это ей на пользу. Если тебе удастся уговорить тетушку посетить бал, я буду благодарен. Она давно не выходила в свет. Попробую, но взамен я должна съездить к сестре. Завтра же». «Она наверняка волнуется. Лучше пригласи ее сюда», – предложил Эрик. Ты теперь леди Марлоу, а меня в укроле не особенно любят. Я прищурилась, и картинка в голове наконец сложилась. Так это ты, тот самый стихийный маг, что наводит ужас на наших перекупщиков. Артефакты постоянно взрываются. Глаза Эрика округлились, а на щеке дернулся мускул. Только не говори, что ты в этом тоже замешана. В его зеленых глазах сверкнула досада, смешанная с ужасом. Я поспешила успокоить его. «Нет, я держусь подальше от незаконных сделок. Ну ладно, почти ото всех. Но эта история мне известна, конечно. Ты здорово осложнил жизнь всем нашим магам». Эрик приглушил свет магического артефакта и вновь повернулся ко мне. «Краденые артефакты опасны сами по себе. Но мы были готовы закрывать глаза на это» до тех пор, пока ваши ребята не начали сбывать их прямиком в столичные банды. Одна из них уже несколько месяцев терроризирует столицу, угрожая действовать еще решительнее. Так что, безобидно, это моя работа». В голосе Эрика прозвучал металл, и невольно я прониклась к нему уважением. Из чего я взяла, что он великосветский бездельник? Не зря ведь он является одним из приближенных людей к королю. Всё из-за слухов о его любовных похождениях, которые разносятся по всему Акхайму. Тем временем Эрик подошёл к кровати и отбросил край покрывала. «Кстати, не рассчитывай, что я уступлю тебе постель и отправлюсь спать на пол». Я открыла рот, чтобы задать вопрос, но Эрик предусмотрительно добавил. «И второй спальни у меня нет. Разве что ты захочешь спать в гардеробной». «А как насчёт тахты?» Она впишется в обстановку и не вызовет подозрений». Эрик задумчиво кивнул. «Согласен, но сегодня нам всё же придётся поспать вместе. Не стоит недооценивать любопытство горничных. А я пока что намерен скрывать, что наш брак не более чем сделка». «Договорились», — повеселела я. «Предыдущую ночь я провела в тюремной камере, так что твоя компания меня не смущает». В тюрьме моим соседом был старый сумасшедший, который постоянно кричал, что «город вот-вот содрогнется от огня». «А у тебя перед ним огромное преимущество. Ты не воняешь. Только не смей тянуть ко мне руки». Эрик усмехнулся и расстегнул рубашку, обнажив крепкую грудь и хорошо проработанный живот. Мое дыхание сбилось, и я куснула щеку изнутри, чтобы привести себя в чувство. «Что ты делаешь?» «Ложусь спать. Пока ты возилась с платьями, я поделился энергией с Роу. Это помогает ему чувствовать себя лучше, но здорово выматывает». Я рассеянно кивнула и не сдвинулась с места. Кажется, я все-таки солгала. Необходимость спать на гигантской кровати меня не волновала. Но вот сам Эрик... Я ведь видела, какие взгляды он бросал на меня, когда думал, что я не смотрю. Мой отказ явно задел его, и он жаждал реванша. Я даже не могу пригрозить ему расторжением брака. Мне эта сделка ещё нужнее, чем ему. Ещё неизвестно, смогу ли я как-то помочь Роу, а вот на каторгу мне не хочется. Пока я размышляла, Эрик избавился от одежды и нырнул в постель. «А в чём же спать? Мне? В моих вещах есть ночная сорочка, но она довольно фривольная». Это подарок на 20-летие от Нэнси, моей единственной подруги в Укроле. А она – девушка свободных нравов. Сорочка мне нравилась. Её кружево практически не ощущалось на коже и не грело, что было весьма кстати. Ведь спала я прямо за стенкой у очага. Но я не рассчитывала, что в этой сорочке мне придётся лечь в постель с мужчиной, пусть он даже мой муж. А если Эрик неправильно меня поймёт... Впрочем, кого я хочу удивить ночной сорочкой? Любовницы Эрика наверняка щеголяют в более откровенных нарядах. «Если тебе нужна горничная, то утром я поговорю с Эбби», предложил муж, устроившись на подушках. «Одеяло-то мог бы и повыше натянуть, а не демонстрировать мне свои широкие плечи в приглушенном свете артефактов». «Нет уж, справлюсь сама», буркнула я а ты не хочешь отвернуться?» Эрик усмехнулся и покачал головой, принявшись раздевать меня взглядом. «Ты запретила мне касаться тебя, но не смотреть». Фыркнув, я вытащила сорочку из гардеробной и отправилась в ванную комнату. Каков нахал! Наша сделка ему, словно кость в горле. Ему принципиально соблазнять всех женщин, встретившихся на пути. Умывшись ледяной водой, чтобы унять раздражение, Я переоделась и перекинула волосы на грудь, спрятав просвечивающее кружево лифа. Я на цыпочках проскользнула в спальню, но наткнулась на заинтересованный взгляд Эрика и не думавшего засыпать. Обнаженную кожу плеч, прикрытую лишь тонкими бретельками, обожгло, но я упрямо вздернула подбородок. Эрик шумно выдохнул, а крылья его носа затрепетали. И, словно отзываясь на его раздражение, артефакты замигали. «Ты это нарочно?» — хрипло выдохнул муж. «Вовсе нет!» — покачала я головой, тщетно пытаясь сохранить лицо. «Просто это моя любимая сорочка!» Эрик стиснул челюсть и отвернулся. Я быстро юркнула в кровать и устроилась на самом краю, чтобы уж точно случайно не коснуться мужа. Но даже спиной я чувствовала его присутствие — Воздух в комнате словно стал горячее. Эрик щелкнул пальцами, выключая артефакты, и спальня погрузилась в темноту. Я затаила дыхание, обратившись вслух. Спустя несколько мгновений я различила свист ветра за окном, стук капель дождя по карнизу и жалобные скрипы старого дома. Все казалось таким непривычным, и простыни, буквально ласкающие кожу, И незнакомая спальня, и мужчина рядом. Его размеренное дыхание вытесняло с собой все остальные звуки, очень похоже на Эрика. Он всегда перетягивал на себя внимание. Незаметно для себя я уснула. Разбудил меня стук в дверь. Приподнявшись на постели, я натянула одеяло и разрешила войти. Внутрь заглянула вчерашняя горничная. «Сара, миледи, желаете завтрак в постель?» Её взгляд жадно зашарил по комнате, не упуская ни одной детали. «Нет, а где мой муж?» «Милорд никогда не завтракает». А сегодня он рано утром уехал на работу. На миг на лице Сары промелькнуло превосходство. Ну ещё бы! Она знает об Эрике больше, чем его новая жена. «Я спущусь вниз. Помогать не нужно», — сообщила я прежде, чем горничная задала новый вопрос. Та сразу сникла, но не посмела возражать. Сборы не заняли много времени, и вскоре я спустилась в малую столовую, где как раз завтракала Алисия. «Доброе утро, Тина!» Её голос прозвучал смущенно, а взгляд казался блуждающим. «Я уже хотела возбудить. Нас ждут приготовления к балу». Я прищурилась, заподозрив неладное. Алисия выглядела иначе, чем вчера, и избегала встречаться со мной глазами. Лишь пару минут спустя До меня дошло. Эрик рассказал ей о тюрьме. Каша, которую я успела попробовать, тут же потеряла вкус. Неужели я надеялась, что правда не всплывет наружу и Эрик соврет тетушке? Но она действительно понравилась мне. А теперь Алисия видела перед собой не просто новую жену племянника, а каторжницу, на которой тот женился из жалости. «Спасибо». Кивнула я, надеясь, что мне удалось скрыть разочарование. «Не стесняйтесь будить меня. Обычно я встаю рано. А где Камила?» Я послала её за портнихой. Бал её величества для многих стал неожиданностью, и лучшие мастерицы сейчас на расхват. Я вновь посмотрела на тарелку с кашей и с раздражением отправила ложку в рот. Наверняка слуги уже поменяли постельное бельё в спальне и не обнаружили следов крови. Абигейл с удовольствием доложит об этом Алисии. Впрочем, вряд ли экономка вообще рассчитывала, что такая, как я, могла остаться невинной. По поводу нашей с Эриком свадьбы напряжённо начала я, но Алисия тут же перебила меня. «О, ты вовсе не должна оправдываться передо мной. Признаюсь, это не то, чего я ожидала. Но ты наверняка не виновата в краже». «Но я виновата», — зачем-то возразила я. «Лорд Бэкстром забрал драгоценности, которые нам с сестрой оставила мать. Я не могла допустить, чтобы они стали трофеем скользкого богача. Правда, в итоге они все равно достались ему. Мой запал сошел на нет». И на последней фразе голос дрогнул. Алисия наклонилась через стол и положила ладонь поверх моей. «Твоя честность вызывает уважение. Не буду скрывать, эта новость меня обескуражила». Но Эрик всегда был эксцентричным, и свадьба в храме при тюрьме вполне в его стиле. «Спасибо», — улыбнулась я, изо всех сил сдерживая слёзы. «Вот и ладненько», — хлопнула в ладоши Алисия. «Завтракай. Как только Камила вернётся с портнихой, мы займёмся твоим нарядом. Высшее общество подобно одичавшим собакам. Если не доказать им, что ты одна из них, они накинутся всей сворой». «Вы ведь...» Поедете со мной». Алисия замялась, нервно поправив шляпку. «Вообще-то я думала отправить с тобой Камиллу. Девочки и так нечасто перепадают развлечения. Я веду уединённый образ жизни». «Пожалуйста», — я сложила руки в умоляющем жесте. «Я ведь там никого не знаю. А Эрик наверняка будет вынужден отлучаться». Алисия вздохнула. «Ладно, на часик. Долго я это не выдержу». «Спасибо, спасибо!» – улыбнулась я и, поддавшись порыву, вскочила и обняла Алисию. Весьма удачно. В этот момент в столовую вошла Абигейл, и при виде нас ее лицо сморщилось, будто у нее заболели все зубы разом. Ага, а экономка-то в курсе обстоятельств свадьбы, и наверняка надеялась найти в лице Алисии поддержку. Но тетушка Эрика не изменила своего отношения ко мне даже узнав правду. Как же обидно, что она стесняется своего шрама, отравляющего ее жизнь. Если бы я могла, едва мысль коснулась моего сознания, я тут же прогнала ее. Нет, этому не бывать. После завтрака я со вздохом поднялась в кабинет Эрика. Если я хочу успеть подготовиться к балу и увидеться с сестрой, то нужно исполнить свою часть сделки, провести два часа с Роу. Несмотря на яркий солнечный день за окном, в кабинете царила темнота. Я раздвинула шторы и зажмурилась от яркого солнечного света, ринувшегося в комнату и высветившего слой пыли на столе. Моё внимание привлёк верхний ящик, и я подергала его за ручку, убедившись, что тот заперт. Теперь ясно, почему Эрик не боялся пускать меня в свой кабинет. Дальше тянуть было глупо. Я приблизилась к накрытой тяжелой тканью клетки. Что Эрик подразумевал под помощью Фениксу? Просто два часа рядом, это я могу. Стоило освободить клетку, как Феникс вытянул голову и щелкнул клювом. Доброе утро, вежливо поздоровалась я. Ты, наверное, хотел бы увидеть Эрика, но он уже ушел. А еще взял с меня обещание навещать тебя. Он почему-то считает, что это пойдет тебе на пользу. Феникс возмущенно закликотал, и в его тоне отчетливо прозвучало все, что он думал об Эрике. «Да-да», — согласилась я, — «я тебя полностью поддерживаю, но делать нечего, придется потерпеть». Феникс вздохнул и вдруг захлопал крыльями, словно пытаясь взлететь. «Ты хочешь, чтобы я тебя выпустила?» Роу вдруг совершенно по-человечески кивнул. «Не буду скрывать» мне было бы спокойнее сидеть и в клетке, но если ты настаиваешь я недоуменно покосилась на феникса а зачем ее вообще закрывают ты же не безмозглая канарейка роу издал странный вибрирующий звук который я приняла за смешок и крылом указал на задвижку клетки отодвинув ее я присмотрелась металлическая поверхность испещрена магическими рунами так работает артефакт сообразила я обидно наверное все время сидеть в заперти в бирюзовых глазах феникса засверкало пламя он вылетел из клетки широко раскрыв крылья вспыхнувшие огнем и приземлился на другой край стола но даже от этого недолгого полета у меня вдруг защипала в носу стихия воплотившаяся в феникса я мало знала о магии, но зрелище было восхитительным феникс Недовольно щелкнул клювом, я подняла руки перед собой в знак примирения. «Ладно, ладно, я не буду глазеть на тебя. А ты чувствуешь в себе какие-нибудь изменения?» Роу покачал головой. «И я тоже. Эрик-то хоть питает тебя энергией, а я этого не могу. О, может, он просто хотел, чтобы я тебя развлекла?» Феникс закатил глаза, и я хихикнула. Его взгляд выражал такую гамму эмоций, что и слов не требовалось. «Ладно, давай я расскажу тебе...» Стук в дверь, прервал меня на полусловие. И внутрь заглянула бледная до синевы Сара. Да что у неё за надоедливая привычка всё время ломиться ко мне. «Миледи, простите, что прерываю, но принесли почту». Я пожала плечами. «Оставь внизу, или там что-то адресовано мне?» «Нет». Еще больше смутилась горничная и на силу выдавила из себя. Но, уверяю вас, вам необходимо взглянуть на это письмо. Хмыкнув, я забрала у нее конверт. Сара тут же ретировалась, а из коридора послышался облегченный вздох. Роу словно невзначай приблизился ко мне и заглянул через плечо. От конверта несло приторными духами, а по количеству завитушек в слове Эрику было ясно, что почерк принадлежал женщине, любовнице Эрика. Именно поэтому Абигейл так хотела, чтобы я прочла послание». Роу нетерпеливо захлопал крыльями, и я согласилась. «Да, давай откроем, раз уж они так настаивали. На милованной бумаге было всего несколько строк, зато каких». Я с выражением зачитала их Фениксу. «Эрик, что за нелепые слухи ходят о твоем браке?» В сегодняшних газетах писали, будто ты женился на обнищавшей выскочке. Даже для тебя это чересчур. Стоило бы подать в суд на прессу, а то они потеряли всякий стыд. Надеюсь, ты появишься на балу. Я приготовила для тебя сюрприз. Петти. Я усмехнулась. Кажется, сюрприз будет ждать Петти. А Абигейл зря измывалась над царой. Вот уж неожиданность. У Эрика есть личная жизнь. Прошлое мужа меня не волновало, а вот его связи в настоящем нам следовало обсудить. Репутация женщины, муж которой гуляет налево, меня не привлекала. Из горла Феникса вырвался хрип, а оталых перьев во все стороны брызнули огненные искры. На секунду я испугалась за него, а потом поняла, что таким образом он смеется. Я задумчиво смяла конверт и улыбнулась. «Знаешь...» Мне не хотелось идти на бал, но теперь я заинтригована. Ты не сможешь присутствовать на балу, но завтра я перескажу тебе все в мельчайших деталях». Роу посмотрел на меня куда благосклоннее, и мысленно я усмехнулась. «Кажется, мы поладим. Кто бы мог подумать, что путь к сердцу Феникса лежит через сплетни? Должно быть, он окончательно одичал».